Глава 21. Алексис. Это был незнакомец-преследователь. Его пальцы лениво обхватили предплечье Усача, и хотя рука незнакомца была не такой большой, как рука Громилы, а сам он был ниже ростом, его силы и мощь заметно превосходили силу Амбала. Незнакомец толкнул, и половину тела Усача отшвырнуло назад. Да так, что Громила врезался в одного из своих дружков. А незнакомец не привел с собой никого. Он стоял один против пятерых. И я, черт возьми, сильно сомневалась, что это его хоть немного тревожит. Эту женщину трогать нельзя. Никому. Понятно? Раздавшийся в ночи резкий голос незнакомца отбросил усачайник не хуже удара, а половина толпы содрогнулась и обернулась на нас, выпучив глаза. Через секунду десятки людей принялись тыкать в нашу сторону пальцами. Незнакомец повернул голову, и я поняла, что он озирает пятерых накачанных громил. Лицо Усача исказилось от ужаса. Парни заметно съежились под взглядом незнакомца, а я не сумела скрыть потрясение. «Прошу прощения, сэр!» — пробормотал Усач, попятившись. «Я не знал, что она с вами!» Он поднял руки, словно сдаваясь. «Я сообщу боссу! Простите, сэр, простите!» «Сообщи!» — фыркнул мой преследователь. Вёл он себя в высшей степени уверенно. Сразу после того, как скажешь ему, что скоро он вылетит из бизнеса. А я займусь его коллекцией. Лично. Глаза Усачи расширились, но он не произнёс больше ни слова. Ошеломлённая, я смотрела, как стена мускулов, прихрамывая, возвращается в толпу побитой собакой. «Кто же, чёрт побери, этот чувак?» Я молча разглядывала свои разбросанные по земле пожитки. Мои руки все еще тряслись, да и ноги тоже начали дрожать. Вот поэтому у меня и нет хороших вещей. Незнакомец медленно повернулся ко мне. И жаркая волна омыла меня, проникая под кожу, вливаясь в кровь. Все тело внутри и снаружи зудело от сильнейшего неподдельного желания, жаждущего удовлетворения. «Быстро включаешь очарование, да?» Выдавила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, несмотря на натиск дурманящей мощной магии, обвивающей мое тело всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Незнакомец чуть наклонился, и его лицо оказалось в считанных дюймах от моего. Его теплое дыхание пахло шоколадом и соленой морской пеной. Как раз в тот момент, когда я думаю, что разобрался со всеми твоими странностями, ты появляешься вместе вроде этого, и привлекаешь всеобщее внимание». «Нифига себе!» — пробормотала Дейзи. «Ее описание не передает ни черта. Я думала, она преувеличивает, а она, оказывается, преуменьшала». «Он опасен, я чувствую», — прошептал Мордекай. «Я все еще чувствую, нам нужно убраться от него подальше». «Мы все тебя слышим», — сказала я. Мальчику просто необходимо отложить книгу о деревьях и проштудировать другую, о технике обеспечения малозаметности. Еще одну долгую секунду взгляд незнакомца блуждал по моему лицу, после чего он поднял голову и повернулся к моим подопечным. Они редко выходят на люди. Я торопливо вклинилась между ним и ними. Не думаю, что они вообще умеют держать рты на запоре. Это проблема, мы над ней работаем. Я сделала глубокий вдох, стараясь унять дрожь, сотрясающую мое тело. «Готовьтесь уходить, дети», — проартикулировала я уголком рта. «Я все еще слышу». Незнакомец поставил поровнее один из стульев и черным, начищенным до блеска ботинком, потыкал моего несостоявшегося клиента под ребра. Парень свернулся клубком, застыв от страха. Очевидно, он был не силен в искусстве выживания. «Отваливай!» Я наклонила голову к плечу, как ребенок, услышавший вдалеке звон колокольчика-мороженщика. У него только что прорезался ирландский акцент. Почти как у толстого Мика. «Я хочу купить... консультацию», — сказал он уже без акцента. Или, если так можно сказать, с общеамериканским акцентом. Поставил стул в круг из желтой клейкой ленты и сел. Парень-немаг, пошатываясь, поднялся. И что было, дух урванул прочь. Я смотрела на незнакомца. Мозг мой гудел, я просто не могла понять, что происходит. Чей-то локоть ощутимо ткнулся мне в ребра, выводя из оцепенения. «Да, сэр!» — громко сказала Дейзи, прежде чем толкнуть меня снова и настойчиво прошипела. «Давай же!» Если бы он хотел нашей смерти, то позволил бы этим усатым клоунам завершить работу. «Пускай покупает». Глянь на его одежду, он может себе позволить. Вокруг собралась толпа, взирающая на незнакомца. То ли потрясённо, то ли с благоговением. На свет появились телефоны. Кое-кто показывал на нас пальцами. Люди, очевидно, знали, кто этот парень. А я всё ещё нет. Ужасный момент, когда понимаешь, что совершенно не подготовился. Вокруг по-прежнему валялись мои шмотки, два покорёженных сервировочных столика и ещё один в стороне. «Это... рожай уже!» — процедила Дейзи сквозь зубы. «Я дам тебе минуту, чтобы навести порядок». Незнакомец пошевелил пальцами, как бы охватывая остатки моего скарба. «О, да, это так великодушно с твоей стороны!» — язвительно заметила я. «Он только что спас твою задницу!» «И наши, смею добавить!» Дейзи подтолкнула меня к отброшенному коврику. «Самое меньшее, что ты можешь для него сделать, это дать ему то, что он хочет». «Тот парень не собирался меня убивать. По крайней мере, здесь», — буркнула я. «Я бы справилась. Часть меня даже верила в это. К нам присоединился Мордекай с грязным перекинутым через руку одеялом. Он почти не дрожал, и, к счастью, у нас было достаточно лекарства, чтобы очередная простуда не укренилась в нем. «Голосую за то, чтобы вежливо извиниться и убраться отсюда», — сказал он едва слышно. «Я чувствую идущую от него опасность, Алексис. Не знаю, как, и я никогда не чувствовал такого раньше. Но это инстинкт, внутренний голос, и я думаю, ему нужно доверять». «Конечно, он опасен, эти клоуны чуть не обмочились, когда драпали» дейзи подобрала коврик, встряхнула и протянула мне. «Хищники любят погоню. Он явно хищник, и он явно преследует ее. Истолкуй ему, что ему там надо, Лекси, осчастлив его, солгав, если придется. И потом мы уберемся отсюда». «В деле выживания она сильнее тебя», — сказала я Мордекаю, нутром чувствуя серьезность ситуации. «Не знаю, чего он добивается» но сомневаюсь, что он уйдет, пока этого не получит. «Он играет с тобой!» Мордекай по-прежнему шептал, но в голосе его появились злобные нотки, каких я еще никогда от него не слышала. Дейзи, нахмурившись, похлопала его по руке. «Кольцо овладевает тобой, да?» Она повернулась ко мне. «Поторопись! Мне это нравится не больше, чем вам, ребята. Но какой у нас выбор?» «Не знаю», — честно сказала я. Не знаю, почему он продолжает появляться в моей жизни. Но с тем же успехом я могу и поговорить с ним. Может, он поймёт, что я по большей части бездарный халтурщик, и оставит меня, наконец, в покое. «Не наговаривай на себя!» — упрекнула меня Дейзи. «Вон та леди рядом с нами, которая машет руками и стонет. Она бездарная халтурщица. А ты действительно творишь магию. Только порой дурака валяешь». Она подобрала сплющенный столик. Это уже просто мусор. Он тебе нужен прямо сейчас? «Будь приветлива с этим парнем», — сказал Мордекай, почти агрессивный в своем беспокойстве. «Не дай ему повода обидеться». «Морди начинает меня нервировать», — пробурчала Дейзи себе под нос. «Это из него лезет оборотень. Нам, наверное, нужно будет это обсудить, но сперва...» Я подняла единственный сервировочный столик, который более-менее пережил великое столкновение с усачом «Присядьте пока, а потом мы сразу уйдем». Я поставила столик и положила коврик перед стулом парня. Потом уставилась на разбросанные по земле карты Таро. Хрустального шара нигде не наблюдалось. Вероятно, он укатился, обретя, наконец, свободу. Ох, если бы я только могла посмотреть в него и предсказать такой поворот событий. устало вздохнув, Я собрала карты и положила их на столик. Потом села на свой стул, единственный предмет, переживший нашествие укротителей. Так, хорошо. Сцепив пальцы на колени, я, наконец, встретила грозовой взгляд самого дьявольски красивого мужчины, которого я только встречала в своей жизни. Ветер трепал его черные, как ночь волосы, бросая пряди на гладкий лоб. Тени от его острых скул и прямого носа ложились так, что он выглядел одновременно благородным и невероятно суровым. Щетина на щеках лишь украшала его, а высокие изогнутые брови могли бы придать этим волевым чертам жесткость, если бы не пухлые, идеально вылепленные губы, придающие образу целостность, превращающие строгость в нечто такое, над чем разрыдались бы и ангелы. Он определённо был сотворён божественной рукой. Незнакомец терпеливо ждал, взирая на меня пристально и сосредоточенно. Я отвела взгляд, смущённая сама, уж не знаю почему. «Начни с того, что поблагодари его за спасение твоего лица», проинструктировала меня Дейзи, всё ещё играя непрошенную роль моего коммерческого директора. Хотя в чём-то она была права. «Спасибо». Я медленно подняла взгляд, вновь встретившись с его глазами, влекущими, затягивающими меня туда где нет гравитации. Я парила, потерявшись в этих глазах, в их проницательности. «А теперь спроси, чего он хочет», — медленно, будто разговаривая с ребенком, подсказала Дейзи. «Что ж, возможно». «Да, извини». Я с трудом отвела взгляд. «Сегодня у меня было много посетителей, я слегка не в себе». а Толпа зрителей продолжала наблюдать за нашим не слишком впечатляющим шоу. Вот здесь сценическое обаяние действительно пригодилось бы. «Да, пожалуй. Но ты просто работай с тем, что есть», — буркнула Дейзи. Незнакомец улыбнулся уголком рта, но продолжал терпеливо ждать. «Как тебя нет?» Мордекай не сводил глаз с незнакомца точно так же, как тот не отрывал взгляда от меня. «Делай все так, как делаешь обычно». Дейзи закатила глаза. «Нет, я далека от того, чтобы не доверять парню только потому, что в нем просыпается оборотень». «Конечно, отлично. Отойдите-ка, вы двое». «Извини», — сказала я незнакомцу, страстно желая узнать его имя. «Перейти, так сказать, к более близким отношениям. Только вот он преследует меня. Он, несомненно, опасен. И так неприятно, что у пары детей здравого смысла куда больше, чем у меня. Ладно, к делу. Я щелкнула пальцами, почти всерьез задумавшись о том, не стоит ли позаимствовать колокольчик у того, кто беспрестанно звонит в эту штуку несколькими прилавками дальше. Нужно же мне как-то вывести себя из оцепенения. Что тебе нужно? А что ты предлагаешь? Парировал он. Я думала, ты знаешь все. Я вижу духов. Или, возможно, просто призраков. Если духи и призраки — разные вещи. Ей определенно нужно больше узнать о своем ремесле, прежде чем начнем развивать дело. Прошептала Дейзи. Согласен, — ответил Мордекай. Не без труда, но я все же разжала челюсти. Так, значит, если тебя преследует призрак или, если ты хочешь попробовать связаться с призраком, то я — та девушка, которая тебе нужна. За исключением случаев, когда призрак находится за чертой и доволен своим положением. Тогда тебе не повезло, потому что неправильно тревожить душу из-за своих эгоистичных желаний. Он никак не отреагировал. «Извини». Я пожала плечами. «Это все, что я могу предложить». Его взгляд вновь вонзился в меня, не давая отвести глаз извлекая наружу всю мою неуверенность. Никто и никогда не уделял мне столько внимания, тратя на это столько времени. Как будто он отмахнулся от всего остального мира, только чтобы слышать и видеть меня. И восхищен тем, чему стал свидетелем. «Мы не будем сейчас говорить о моих желаниях, Алексис», сказал он так, что меня дрожь пробрала говорить мы будем о том каким образом ты оказалась столь неправильно маркирована и недооценена впрочем невзирая на это покажи мне свое искусство направь меня о чем это он двадцать пять лет я была сама собой какая бы сила по его мнению не сидела во мне моя магия не способна на большее чем то что я проделывала сегодня вечером и единственными людьми готовыми выложить реальные деньги за мои способности были Закоренелые уголовники. Кроме того, мою магию официально оценивали, как и магию всех остальных. Да, возможно, я немножко сжульничала с уровнем силы. Но тип магии есть тип магии, его не изменишь. Сбитая с толку, я нахмурилась. «Ну, покажи ему карты», — подсказала Дейзи. «Это похоже на какую-то бесконечную катастрофу». Пробормотала я, хватая таро, потому что мозг мой категорически отказывался работать. Дело в том, что я никого никуда не направляю, если не вижу людей, отирающихся возле клиента. «Людей в смысле духов?» — уточнил он. «Призраков?» Я растянула слово, превращая его в вопрос. Этот тип заставил меня сомневаться во всем. Это одно и то же. Губы его дрогнули, словно он пытался сдержать улыбку. «Смейся, смейся», — пробормотала я. «Ладно, одно и то же, но я не вижу бродящих возле тебя духов. Так что, если ты не хочешь позвать кого-то конкретного и задать ему вопрос, я тебе не нужна». Взгляд его наконец-то метнулся в сторону, упав на детей. Но мгновением позже незнакомец вновь уставился на меня. «Уверен, что будешь со временем». Столько намёка, столько двусмысленности было в его словах, что в животе моём запорхал рой бабочек. «А пока, как бы ты работала с человеком моего положения, который обратился к тебе за услугами? Среди моих клиентов как-то не встречалось влиятельных преследователей. Но Таро всегда хорошее начало. Я перетасовала карты, косясь украдкой на всё ещё толпящихся вокруг нас зевак. «А чем ты занимаешься?» когда не таскаешься за невинными скромными женщинами, озвучивая свои требования. Он не вздрогнул, не пошевелился и не ответил мне. «Не сделал всего того, что сделал бы обычный человек, задай я ему в лоб такой вопрос». Разве что в глазах его зажглась какая-то искра. «Ну ладно. Вот». Я протянула ему колоду. Он посмотрел на подношение, но не протянул руку, чтобы принять его. «Да ну!» Я приподняла бровь. Он по-прежнему сидел неподвижно. «Хочешь, чтобы тебе подали карты на серебряном блюде?» Я встала и перегнулась через сервировочный столик, чтобы карты оказались поближе к нему. Тогда он все-таки приподнял руку и взял колоду. «Счастливый день!» — буркнула я, опять усаживаясь. «Будь это кто иной, я точно велела бы ему отвалить и поискать кого-то другого, кто бы ему прислуживал. давай «Сними их». Он опустил глаза, перевернул колоду, раздвинул карты веером и принялся рассматривать картинки. Между его бровями залегла складка, но он промолчал. Карты вновь зашелестели друг от друга. Он тасовал их, правда, не столь сноровисто, как я. «Конечно, перемешай, если хочешь», — пробормотала я. «Ты уже делал это раньше?» «Что ты имеешь в виду под этим?» Посещал ли я паноптикум, на котором представлено худшее из нашего магического сообщества, в том числе звери, лишённые возможности выбрать свою судьбу? Он умолк на мгновение. Да, я уничтожил много подобного. Но это место не попало в поле моего зрения. Оно не очень большое по сравнению с теми базарами, что я видел. И особо важным оно не казалось. Однако я понятия не имел, что тут такое обилие магических рабов, и пленённых зверей. Спасибо, что привлекла к этому моё внимание. Я? Я отшатнулась, так что мой стул встал на две задние ножки. Только этого мне не хватало. Чтобы люди на этой ярмарке думали, что я доносчица, лишившая их работы. Какое бы просветление ты не обрёл здесь, оно не имеет ко мне никакого отношения. Он последовал сюда за тобой. Мордекай говорил ровным голосом, Но в каждом его слове я слышала настороженность. «Он здесь из-за тебя». «Зачастую ответ на вопрос можно получить, собрав больше информации», — сказал незнакомец. «Только вот в твоем случае головоломка становится все замысловатее и замысловатее». «Я понятия не имею, о ком он сейчас говорит, потому что Алексис — буквально самый скучный взрослый из всех, с кем я когда-либо встречалась», — сообщила Дейзи Мордыкаю. За исключением ее еженедельных вылазок в бар, у нее буквально нет никакой личной жизни. Лимит использование слова «буквально» исчерпан, — сухо сказала я. И мы все еще тебя слышим. Не думаю, что мне нужно было напоминать ей о тех взрослых, которых она знала до встречи со мной. И о том, как мы встретились с ней в первый раз. Или, может, ты хотела спросить... Незнакомец полностью игнорировал наши семейные ссоры. Платил ли я за услуги «говорящих с призраками» прежде, чтобы пообщаться с теми, кто ушел в запределье? Он вновь сделал паузу. Нет, не платил. Потому что они не взяли бы с меня деньги за оказанные услуги. «Без обид, сэр, но мы-то ваши деньги возьмем», — поспешила вставить Дейзи. «Ой, прекрати, морде или закончишь, как Барамир». Или ты имела в виду... Я и не подозревала, что у такого простого вопроса может быть так много смыслов. Сидела ли я когда-нибудь на раскладном стуле, который едва меня выдерживает, перед шатким сервировочным столиком, накрытым грязным ковриком, напротив очаровательной женщины, пытающейся работать, говорящей с призраками, в то время как два подростка организуют и практически управляют бизнесом. Да еще и столпой зевак за спиной. «Он назвал ее очаровательной», — прошептала Дейзи. «Кажется, я чуть-чуть влюбилась». Он преследовал ее, ни званой, несколько дней. И он не раскрывает ни рода своих занятий, ни какой-либо личной информации, — ответил Мордекай. «Пожалуй, нам нужно вызвать полицию». Как обычно, оба они были правы. «Нет, такого еще не было», — сказал незнакомец, — по-прежнему каким-то образом игнорируя едва достигшую половой зрелости мелкоту в нескольких шагах от него. «Ладно, значит, ты виделся с кем-то, кто разговаривал с духами», — сказала я. «Пора все-таки приступать к делу». «Да», — кивнул он, но они не смогли ответить на мой вопрос. «Ага, вот оно что. У тебя есть вопрос». Я положила ногу на ногу. «Отлично». На этом и сосредоточимся. Хочешь сказать мне, кому этот вопрос предназначен? Нет. Супер. Хочешь сказать мне, что это за вопрос? Нет. Великолепно. Прекрасное, самое обычное начало. ну вперед. Тасуй карты, пока не надоест, потом положи колоду на шаткий старый сервировочный столик, который я нашла на помойке. На тот случай, если тебя это интересует. И приступим. «Кто-то, посмотрев на условия, в которых ты живешь, может предположить, что ты не гордишься ни собой, ни своей магией, ни своей профессией», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Многие предполагают». Я встала, взяла свой стул и развернула его к заливу. Воды почти не было видно, но я наслаждалась тем, как соленый воздух мягко ерошит мои волосы. Кроме того, лучше смотреть в никуда, чем на это немыслимое лицо, пытаясь расслабиться под пристальным взглядом. Тебя это не беспокоит? Нисколечки. На самом деле это освобождает. Я знаю, куда бы они меня загнали и как бы действовали в отношении меня. Ты создаешь предсказуемую среду в непредсказуемой жизненной ситуации. Я задумчиво поджала губы, потом пожала плечами. Ну, наверное, звучит похоже. Полагаю, это тот самый... «Молодой человек, которому ты купила бирюзовое одеяло?» «Его выдало бирюзовое одеяло, накинутое на его плечи?» «Да». Я невольно рассмеялась. «Гениальная догадка! Удивительно, что я для тебя такая загадка при твоей-то фантастической наблюдательности». «Что с ним?» Я закрыла глаза, подставив лицо успокаивающему ветру. Это не моя информация, и я не могу ее разглашать. Прошу прощения. Я хотел дать тебе возможность рассказать самой. Природа его состояния есть в его личном деле. Которое ты просмотрел. Тихо проговорила я. Естественно. Молодой человек в его ситуации, живущий в бедности, без ресурсов своей стаи, редко доживает до начала полового созревания а он почти на вершине, если я правильно оцениваю всплески его силы. Как ты сохранила ему жизнь? Надеждой и молитвой. Я благочестиво сложила руки. Ну и еще пары уродских одеял. Она жертвует всем ради нас. С ноткой гордости сказал Мордекай. Гордости и грусти. Сидит здесь со своим хлипким снаряжением и позволяет толпе принижать ее. Ради нас. Она берется за случайную работу, не соответствующую ее интеллектуальному уровню, просит милостыню, принимает подачки, плюет на гордость, и все потому, что хочет дать нам шанс на будущее. Так что пока ты сидишь тут, весь такой в белом, оценивая ее, словно она какая-то яркая, но мелкая букашка, она надрывает задницу, чтобы дать нам шанс. Она рискует своей жизнью, чтобы дать жизнь нам. «Нигде в мире ты не найдешь более искреннего, более добросердечного человека. Так что засунь подальше свое раздутое эго и поищи кого-нибудь другого, чтобы пугать его своим присутствием и своим интересом. У нас и так достаточно проблем». У меня аж в глазах защипало от его речи. А потом навалился страх. Я не знала, кто этот незнакомец, но он определенно обладал влиянием, если мог отогнать от меня немагов этого шоу уродов. А еще я понимала, что выносить оскорбления человек может до определенного предела. Будучи женщиной, озадачившей его, я получила небольшую отсрочку, пока он играл со мной. А Мордекай ничем не заслужил снисхождения. И я не знала, как его защитить.